Глава 4. Платон. Вблизи, без грима и в обычной одежде, девушка была еще притягательнее, чем казалось со сцены. Чарующая естественность. Маленький шрамик у правого виска от древнего заболевания. У мамы такой есть на лбу. Чуть заметная асимметрия губ и бровей. Все это делало ее живой и отличало от людей нынешнего времени. Я почувствовал с ней какое-то странное родство, будто мы из одной стаи. Не захотелось назвать ее Полиной. Так звали девочку, которая мне нравилась в детском саду. И вообще, на меня неожиданно нахлынули воспоминания о детстве. О том счастливом времени, когда в нашей с мамой жизни было все просто и понятно. Нет. Потом-то моя жизнь стала куда интереснее и насыщеннее. Но в том времени была своя прелесть. Полина на имя вздрогнула, скорее всего, я угадал, и закрылась от меня мощными щитами. Она, в отличие от директора театра, выглядела настороженной, защитными мерами не пренебрегала и оказаться в моем номере явно желанием не горело. Мне становилось все интереснее и интереснее узнать, что будет дальше. Для начала я решил разговорить, узнать подробнее о прошлом, из которого она сюда попала, но меня ждал сюрприз. Обычно переселенцы с удовольствием об этом рассказывают, но только не Полина. Она вся подобралась и принялась сочинять. Вот казалось бы, какая может быть тайна в ее прошлом? Минуло тысяча лет. скрывать ей совершенно нечего, однако девушка самозабвенно врала, присвоив себе чужие лавры. Выдавая себя за известную актрису, она как будто облачалась в чужой костюм, то есть намеренно отделяла себя настоящую от нашей сегодняшней встречи, как будто готовила удобное объяснение для совести на завтра, типа «то была совсем не я, а «Матерь драконов», Будто ожидала от встречи чего-то неприятного. Неужели этот акус боржа все же заставляет девушек торговать собой? Чтобы немного Полину успокоить, разговорить, уверить в безопасности и предложить помощь, я рассмеялся. И этим неожиданно подал ей сигнал к действию. То ли смех у меня вышел подозрительный, то ли нервы Полины не выдержали, но она сорвалась и перешла в наступление. выхватила из-под подушки биопистолет с каким-то веществом и разрядила его в мою ногу. Я почувствовал, как гадость пытается добраться по кровеносной системе к мозгу, чтобы взять под контроль сознание, и пустил энергию из источника в каналы выжигать отраву. Но все же мне было интересно узнать, что бы со мной стало, окажись я обычным человеком, поэтому я изобразил отключку и сполз с дивана на пол. И началось такое, что заставило меня обалдеть от наглости местного мафиози. В том, что Полина не по велению сердца меня грабила, а она меня грабила, сомнений не возникало. Но чем дальше, тем становилось занятнее. Девушка не переставала меня удивлять. Во-первых, как только я якобы отключился, она сбросила щиты и принялась просить прощения. Да так искренне, что я бы обязательно ее тут же простил, если бы хоть немного на нее злился. А затем взялась рисовать в моем сознании сказочный вечер. Ага, значит, синтетическая дрянь принадлежит к группе запрещенных препаратов А+. плюс, Следовательно, театр будем закрывать по полной программе. Но смоделированное Полиной свидание мне понравилось. Эмоции девушки были искренними и чистыми. Ей очень нравилось то, что она рисовала. Да и я бы с удовольствием наяву с ней потанцевал, поцеловался и поговорил. Но ничего, какие наши годы? Еже теперь никуда от меня не деться. Может, еще и повторим. Потом, когда совсем разберемся. Полина поцеловала меня на прощание в губы, и я с трудом удержался, чтобы не прижать ее к себе. Жар, который она испытала, когда мы обменялись дыханием, тут же передался и мне. А потом она с сожалением от меня оторвалась и сказала ровно то, о чем я думал минуту назад, как бы ей хотелось провести со мной время по-настоящему. Я приоткрыл глаза, чтобы из-под ресниц наблюдать за тем, что она у меня возьмет. С пола хорошо просматривался весь номер и чуть не расхохотался, когда увидел, на что именно положил глаз ее наниматель. «На мой корабль!» Боже, какой идиот! Повелся на элементарную маскировку и даже не потрудился узнать в сети о жертве ограбления и пробить по базам его звездолет. Ну что ж, сам виноват. Обычно миротворцы такими мелкими делами не занимаются, но эту банду я накрою лично. Особенно меня разобрала злость, когда я увидел, что Полина распахнула окно и, подтянувшись на раме, полезла на крышу. Без страховки, в одном комбинезоне, перчатках и сапогах на липучей подошве. А вдруг сбой, сцепление с поверхностью нарушится. Убью гада-либерца, когда доберусь. Это же как он рискует вверенными ему коалицией переселенцами, тварь. Немного отлегло, лишь когда ее стелтинг, незаконный транспорт, за который Акус тоже ответит, стартовал с крыши. Только тогда я поднес к губам браслет. «Ра. Вышли на Энгин-24, группу быстрого реагирования. Связался с родным дядькой, который мне заменил отца, потому что он муж моей матери, которая заменила мне родную. Запутанная история, но главное, Рамн Хазаш, правитель Феникса, сейчас подменяющий меня на посту главы миротворцев, вышлет в ближайшую к планете группу. Надеюсь, они прилетят еще до утра». «Что там у тебя?» «Да нарыл банду, эксплуатирующую переселенцев в преступных целях. Ограбить меня пытались». дай понравится. У неё в центре как раз работы стало мало», — хмыкнул Ра. «Высылаю. Сам в порядке?» «Более чем. Развлекаюсь». «Ну, тогда хорошего отдыха», — пожелал Ра и отключился. А я связался со своим ДНК-симбионтом. «Кар, к тебе летит гость, я прими её хорошо». «Девушка мне нужна, и она не виновата в том, что ее послали тебя угнать». «Девушка? У нас будет девушка? Уже лечу готовить ей комнату. Все понял. Пока. Не отвлекай». «Карающее зло — не просто мой корабль. Это мой друг и часть меня. Таких звездолетов во всей Вселенной по пальцам пересчитать. Их выращивают из клеток хозяина, и естественно, что они приобретают часть его личности». Мой ДНК-симбионт взял от меня коммуникабельность, легкомыслие, тягу к сомнительным шуткам, любознательность и авантюризм. Я, в силу, возложенной на меня должностью ответственности, зачастую вынужден заталкивать глубоко внутрь себя все эти качества, а вот Кару ничего не мешало развлекаться за нас двоих. Не спеша собрал вещи, Полина из цепких лап карающего уже никуда не денется, и спустился на ресепшн. «Уже покидаете нас, мистер Звягинцев? разочарованно протянул андроид-администратор. «Молодцы какие!» «Очень успешно создают у клиентов впечатление в личной заинтересованности каждым и тем самым оставляют хорошее впечатление, побуждая прилететь к ним еще. Но что им остаётся? «Энгин-24 находится на отшибе коалиции, и туристов тут мало. Наверное, только такие искатели-экзотики вроде «Меня» и прилетают». Я клюнул на рекламу, которая обещала посещение деревень диких племен энгинцев, катание на свирепых шипокрылах и экскурсию в поудретитовую шахту. Хотелось посмотреть на этот редкий минерал в естественной среде. На все посмотрел, но особо не впечатлился. А вот столичный театр порадовал: Вызови мне такси до седьмого дока космопорта. Болтать с андроидом я не стал, пока не настолько одичал и нуждаюсь в общении. «Ночь — опасное время для посещения седьмого дока. Боюсь, я не смогу вам помочь с такси». «Ах да, точно. Меня предупреждали перед посадкой на Энгин, что места есть только в неохраняемом доке. Но мне-то без разницы. Карающий может не только за себя постоять, но и уничтожить всю планету, если потребуется». Так что место я взял. А как до него теперь добраться? Вопрос. Ко мне приходила девушка. На чем она приехала? Спросил, перебирая в голове все возможные варианты нахождения транспорта. Ее флаер стоит на парковке под номером 1086. Девушка остается в номере. Желаете оплатить ее нахождение там до завтрашнего утра? Желаю. Я отправился на стоянку искать машину Полины. Придется отплатить взаимностью и угнать ее флаер. Она стояла там, где сказал андроид. «Красная женская кроха». Вскрыть ее не составило труда. А вот чтобы поместиться внутрь, пришлось чуть ли не вдвое сложиться. Поэтому, когда я добрался до седьмого дока, хотелось убивать. Шея и ноги затекли, требуя срочной разминки — и местные криминальные элементы появились как нельзя кстати. Я вошел в боевой режим даурянцев Гоушва и с удовольствием сложил их стопкой у ворот, вызвал местных сотрудников правопорядка и спокойно поехал к ангару. ДНК-симбионт почувствовал меня на расстоянии и открыл дверь без команды. Я вбежал по трапу и тут же напротив входа нашел бледную и испуганную Полину – Она сидела в кресле, обнесенном энергетической решеткой, и смотрела на меня большими глазами. Я знаю тебя, сказала она глухо, едва шевеля побелевшими губами. Ты даурянец, глава миротворцев, там, хазааш! Черт, совершенно забыл, что после применения Гоушва иллюзия, делающая из меня землянина, слетела. Ну и ладно. Хотел представиться поделикатнее, но придется знакомиться заново в шоковых условиях».